«Сделать то, что ты устроил с моим кинжалом, тебе под силу когда угодно. К тому же любой убийца, чтобы добраться до тебя, должен сначала миновать кордон твоих аильцев, да и моих всадников тоже. Ого! Нет, ежели кто к тебе и подберется, то уж во всяком случае не человек». Башер развел руками и снова откинулся в кресле. «Впрочем, ежели тебе охота биться на мечах, почему бы и нет?» раз это тебя развлекает. Молодому человеку полезно упражнять тело, но будь начеку, чтобы кто-нибудь ненароком не раскроил тебе череп. От тебя слишком многое зависит, а ай-седай, которая могла бы в случае чего тебя исцелить, я поблизости не вижу». Густые усы почти скрыли неожиданную усмешку. «Кроме того, я не думаю» что в случае твоей смерти наши андорские друзья продолжат оказывать гостеприимство мне и моим людям. Андорцы вложили мечи в ножны, но на башера смотрели с плохо скрываемой ненавистью. И не потому, что считали, будто он едва не убил Ранда. Обычно они старались делать вид, будто не замечают солдейца. Но для них он был чужеземным военачальником — приведшим чужеземное войско на андорскую землю. Его присутствие было угодно лорду-дракону. А прикажи Ранд, они стали бы улыбаться и Мурдраалу. Но стоит Ранду отвернуться от солдейца, тогда уж они не станут таить своей злобы. Эти стервятники склевали бы и Моргейс, когда та еще была жива. И, конечно же, даем им волю, «Заклюют и башера», как, впрочем, и самого Ранда. Он дождаться не мог, когда избавиться от этой своры. «Единственный способ жить — это умереть», — неожиданно пришло в голову Ранду. Он уже слышал подобные слова, причем в таких обстоятельствах, что должен был поверить в их истинность, но высказанная сейчас мысль принадлежала не ему. «Я должен умереть». Я заслужил смерть, только смерть, звучало у него в голове. Отвернувшись от Башера, Ранд схватился за виски. Солдец в миг соскочил с кресла и обхватил Ранда, бывшего на голову выше его за плечи. Что случилось? Никак этот удар и вправду повредил тебе голову? Со мной все в порядке, ответил Ранд, поспешно опуская руки. Он действительно не испытывал никакой боли. Но чужие мысли в своей голове — это не слишком приятно. К тому же ни один башар обратил на него внимание. Девы в большинстве своем смотрели на него так же пристально, как следили за двором. Особенно Эннайла и желтоволосая Сомара, самая рослая из воительниц. Наверняка при первой же возможности Эти девы примутся пичкать его каким-нибудь травяным настоем и не отстанут, пока он не выпьет. Лени, Ниан и прочие Андорские придворные тяжело дышали, судорожно вцепившись в юбки или полы кафтанов, и взирали на Ранда расширенными от испуга глазами. Наверняка они полагали, что видят первые признаки надвигающегося безумия. Со мной все в порядке повторил Ранд. Однако расслабились только девы. Причем Энаила и Сомара, кажется, не очень ему поверили. Девы, как и все аильцы, знать ничего не желали о драконе возрожденном. Но для них Ранд был каракарном, человеком, которому, согласно пророчеству, предстояло связать их воедино и погубить. Они принимали это как неизбежность, хотя подобная перспектива не могла их не тревожить. Кажется, также они принимали и способность Ранда направлять силу и все связанное с нею. В иных, мокрых, как язвительно подумал Ранд, землях его называли «драконом возрожденным». Но мало кто понимал, что это в действительности значит. Люди верили, что он есть никто иной, как родившийся заново Льюстерин Таламон прозванный Драконом, тот, кто более трех тысяч лет назад запечатал дыру в узилище Темного, положив конец войне тени и эпохи легенд. Ответным ударом Темный запятнал порчей соедин, и с тех пор всякий, способный направлять силу мужчина, имея дело с истинным источником, обрекал себя на неминуемое безумие. Первыми Оно поразило самого Льюса Террина и его сто спутников. Люди называли Ранда драконом возрожденным, но никто и помыслить не мог о том, что льюстеррин некой частью своей личности присутствует в его Ранда сознании и что при этом он так же безумен, как в дни разлома мира. Безумен, как все айс седа и мужского пола, до да неузнаваемости изменившее лицо земли. Это пришло к Ранду не сразу, но чем дольше он имел дело с единой силой, чем больше становились его мощь и умение в обращении с единым, тем чаще звучал в его голове голос Льюса Террина, и тем труднее становилось ему сохранять свое «я». Отчасти именно из-за этого он так любил упражняться с мечом. Отрешенность от мыслей помогала ему оставаться самим собой. «Нам надо найти Айси Дай», — пробормотал Башер, — «если эти слухи правдивые. Выжги свет мои глаза, не надо было отпускать ту». Когда Ранд и Аильцы овладели Кемлином, многие жители города бежали. Даже Королевский дворец наполовину опустел за одну ночь. Исчезли и люди, помогавшие Ранду, те, кого он хотел бы отыскать. Повальное бегство продолжалось и в последующие дни. Скрылась из города и некая молодая Айссидай, настолько молодая, что лицо ее еще не успело приобрести характерных, лишенных признаков возраста черт. Войны Башара нашли ее в гостинице, но, узнав, кто такой Ранд, Женщина бросилась на утек с истошными воплями. С воплями? Рант так и не узнал ни ее имени, ни Айя. Ходили упорные слухи, что где-то в городе скрывается еще одна Айсседай. Но Кеймлин полнился слухами один невероятнее другого, и вряд ли можно надеяться, что они и вправду смогут вывести на Айсседай. Те немногие, кто оказывался поблизости от города, подвергались досмотру аильскими дозорами. Но люди торопились поскорее миновать Кеймлин, и никто не выказывал намерения вступить за стены города, которым правил «Дракон Возрожденный». «Разве я могу довериться Айсседай?» — спросил Ранд. «Да и ни к чему это. У меня просто голова слегка разболелась от того, что я получил по макушке. Видать, не так уж она крепка». Башар фыркнул в усы. — Как бы ни была крепка твоя голова, рано или поздно тебе все равно придется довериться Айси Без их помощи ты не сможешь объединить народы, не проливая крови. Сколько бы пророчеств ты не исполнил, многие согласятся последовать за тобой, только если тебя признают Айси Совсем без крови не обойтись, и ты это прекрасно знаешь. Заметил Ранд. Белоплащники едва ли допустят меня в аммодицию, даже если на это согласится Айлрон. Да и Самаэль, конечно же, не уступит Ильян без боя. Самаэль и Равен, и Магедин И Ранд вытеснил эти мысли из своего сознания. Это было непросто. Они приходили без предупреждения, и избавляться от них становилось все труднее. Глухой стук упавшего тела заставил его обернуться через плечо, а Ремилла, лишившись чувств, распростерлась на каменных плитах. Каринт опустилась рядом с ней на колени и, прикрыв подолом лодыжки упавшей женщины, принялась растирать ей запястья. Элигар покачивался, словно и сам был готов упасть в обморок, да и Эления с Насином выглядели ненамного лучше. У большинства остальных лордов и леди вид был такой, точно их вот-вот стошнит. Упоминание имени отрекшегося вполне могло вызвать подобный эффект, особенно после того, как Рант сообщил придворным, что лорд Гейбрилл был на самом деле никем иным, как Равином. Рант не знал, во всем ли они ему поверили, но в том, что у многих тряслись поджилки, не сомневался. Возможно, они были потрясены тем, что остались живы. Во всяком случае, если бы он мог хотя бы предположить, что они служили Гейбрелу, зная... Нет, — резко оборвал он себя, — если бы они все знали, если бы они все до единого были приспешниками темного, я все равно использовал бы их. Иногда он становился настолько противен себе, что и впрямь, Хотел умереть. Но он во всяком случае говорил правду. Айси Дай пытались скрывать, что отрекшиеся обрели свободу, опасаясь возможной паники и хаоса. Рант, напротив, хотел, чтобы люди знали все. Пусть правда повергнет их в ужас, зато у них будет время прийти в себя. Если же следовать путем избранным Айси может случиться так, что... «Когда ужасная истина станет известна людям, они уже не успеют опомниться». Кроме того, Ранд был уверен, человек имеет право знать, что ждет его в будущем. «Илиан долго не продержится», — сказал Башер. Ранд резко обернулся к солдейцу, но волновался он напрасно. «Башер был слишком опытным военачальником», чтобы во всеуслышание обмолвиться о чем-то секретном. Просто он решил перевести разговор на другую тему, подальше от отрекшихся. Хотя, если любая тема, включая отрекшихся, и могла заставить Башера нервничать, Торант до сих пор за ним такого не замечал. «Илиан расколется, как орех под ударом молота». «Вы с Мэттом...» «Разработали превосходный план», — согласился Ранд. «Основная идея принадлежала ему самому, но Мэтт и Башер внесли множество отдельных предложений, которые по существу и сделали этот план реальным. Причем Мэтт предложил гораздо больше Башера». «Интересный молодой человек этот Мэтт Коутон», — задумчиво протянул Башер. «Я бы не прочь побеседовать с ним еще разок». Хотелось бы знать, почему чьим началом он учился воинскому делу. «А Гельмара Джагада? Я слышал, что вы оба побывали в Шайнере!» Ранд промолчал. Секреты Мэта принадлежали только ему, хотя Ранд сомневался, что и сам Мэт знает ответы на некоторые вопросы. Башар склонил голову и погладил пальцем ус. Впрочем, он едва ли успел послужить, под чьим-либо началом, слишком молод. Наверное, не старше тебя. Может, нашел где-нибудь библиотеку? Я бы и сам не отказался заглянуть в книги, которые он читал. «Сам у него и спроси», — отозвался Рант. «Мне на этот счет ничего не известно». Он подозревал, что пару раз в жизни Мэт заглядывал в книгу, но особого интереса к чтению никогда за ним не замечал. Башер молча кивнул. Когда Ранд не хотел о чем-то говорить, солдейц, как правило, не настаивал и менял тему. Как правило. — А почему ты не взял сюда из Кайриэна ту зеленую сестру? Эгвейн Сидай. Я слышал, а Ильцы говорили, что вы с ней родом из одной деревни. Ей ты мог бы довериться, разве нет? — У Эгвейн другие обязанности, — рассмеявшись, отвечал Ранд. «Надо же! Зеленая сестра! Если бы Башар только знал!» Подошла Сомара и подала Ранду льняную рубаху и кафтан из тонкого красного сукна андорского фасона, расшитый драконами по высокому вороту и лавровыми листьями по отворотам и рукавам. Даже для аильской девы она была очень высока, всего на ладонь ниже самого Ранда. Вуаль у нее, как и у всех прочих дев, была опущена, но голова женщины оставалась обернутой темно-коричневой шуфой, так что открытым оставалось только лицо. «Каракарн может простудиться», — пробормотала она. В этом Ранд сильно сомневался. Возможно, для аильцев в этой жаре и не было ничего особенного, но сам он уже истекал потом почти так же, как когда упражнялся на мечах. Ранд натянул через голову рубаху, заправил ее в штаны и, не завязав ворота, скользнул в рукава кафтана. Не то чтобы он считал, будто Сомара действительно принялась бы при всех одевать его, однако надеялся, что так ему, возможно, удастся избежать наставлений от нее и Найлы, а, возможно, и некоторых других. А если повезет, то и травяного настоя. Ранда почитали как кара карна большинство аильцев, и девы в том числе, во всяком случае на людях. Когда же он оставался наедине с этими женщинами, отказавшимися от любви и семейного очага ради копья, все становилось несколько сложнее. Рант думал, что он мог бы, возможно, изменить положение, но делать это не собирался. Некоторые девы уже отдали за него свои жизни, А многим это еще предстояло. Он ведь дал слово испепели его свет за это обещание. Если он позволил им умирать за него, то мог позволить и все остальное. Рубаха немедленно насквозь промокла от пота, и даже на кафтане выступили темные пятна. Тебе необходимы Аисидай Алтор, гнул свое башер. Ранд надеялся, что он окажется таким же напористым и в бою. Слава о шла именно такая. Но за несколько недель знакомства Ранду еще не довелось увидеть его в настоящем деле. «Ты не можешь допустить, чтобы они выступили против тебя, а они способны решиться и на такое, если не смогут держать тебя на привязи или, во всяком случае, думать, что держат». От них можно ждать чего угодно, и ни один мужчина не знает, что они сделают и почему. «А если я скажу, что меня готовы поддержать сотни, айси дай?» Ранд понимал, что ондорские придворные навострили уши, и он должен быть осторожным, чтобы не сказать лишнего. Впрочем, он и сам-то не слишком много знал, а то, что знал, звучало хоть и обнадеживающе, но не очень правдоподобно. «Сотни, например», — он и сам считал явным преувеличением, что бы там ни говорила Эгвейн. Глаза Башара сузились. «Появить здесь посольство из башни, я бы об этом знал». «Значит?» Голос его упал почти до шепота. «Раскол?» «В башне действительно произошел раскол?» Голос солдейца звучал так, Будто он поверить не мог, что эти слова слетели с его уст. Многие слышали о низложении и усмирении Суан Санчей, ходили слухи и о ее казни, но в большинстве своем люди полагали, что это касается лишь самих Аиссидай, и мало кто верил в раскол. Белая башня оставалась незыблемым монолитом, возвышавшимся над тронами, как было вот уже три тысячелетия. Однако Салдеец был человеком, имевшим обыкновение учитывать любые возможности. Он действительно перешел на шепот и подошел к Ранду поближе, чтобы андорцы не могли подслушать. «Должно быть, это мятежницы хотят тебя поддержать. Ты можешь иметь дело и с ними, поскольку они нуждаются в тебе так же, как и ты в них. Но бунтовщицы, будь они и Айси Дай, — это не белая башня» особенно в глазах королей и королев. Для простого народа особой разницы, может, и нет, но для правителей совсем другое дело. «Кем бы они ни были, — так же тихо ответил Ранд, — они остаются Айси-дай». «И где бы они ни были, — угрюмо подумал он. Айси-дай, слуги всего сущего. Зал слуг разрушен». «Разрушен навсегда. Разрушен!» Елена, любовь моя!» Ранд безжалостно подавил мысли Льюса Терина. Порой они оказывались полезными, давали сведения, в которых он нуждался. Но голос умершего давным-давно дракона звучал в его голове все сильнее и сильнее. «Если бы здесь была Айси Дай, желтая сестра...» Желтые слыли лучшими целительницами. Она, возможно, сумела бы. Он проникся доверием лишь к одной Айссидаи. Да и то незадолго до ее гибели. И она, Морейн, оставила ему совет насчет Айссидаи, насчет всех женщин, носящих кольцо и шаль. Я никогда не доверюсь ни одной Айссидаи. — хрипло и тихо произнес Ранд. — Я буду использовать их, поскольку нуждаюсь в них. Но знаю, что они, и те, что в башне, и бунтовщицы, попытаются использовать меня. Айседай всегда действует именно так. Я никогда не доверюсь им, башер. Солдат медленно кивнул. — Что ж, используй их, если сможешь. Но помни... «Никому не под силу противиться, ай, седай!» Неожиданно он издал хриплый смешок. «Насколько я знаю, последним, кому это удавалось, был Артур Ястребиное крыло. Выжги свет мои глаза! Возможно, вторым будешь ты!» Звук шагов возвестило появление в окруженном колоннами дворе одного из воинов Башера — широкоплечего и горбоносого молодого человека с густыми усами и окладистой бородой, который был на целую голову выше своего командира. Он подошел развалистой походкой человека, более привычного к седлу, и поклонился, попридержав у бедра меч. Поклонился скорее башару, чем Чемранду. Башар мог следовать за драконом Возрожденным, но Тумат Аскан... Ранд припомнил имя Салдейского воина. следовал за Башером. Девы пристально следили за новоприбывшим, они не доверяли никому из жителей мокрых земель. — Там один человек явился к воротам, — неохотно промолвил Тумат. — Он говорит, — Милорд Башер, это Мазрим Таим. Глава вторая. Новоприбывший. Мазрим Таим. До Ранда на протяжении столетий временами появлялся то один, то другой человек, провозглашавший себя возрожденным драконом. А ныне это стало настоящим поветрием. Некоторые из тех лже-драконов действительно могли направлять силу. Именно таков был Мазрим Таим. Объявив себя драконом, он собрал войско, и прежде чем его удалось схватить, подверг Салдею страшному опустошению. Лицо Башера не изменилось, но он сжал рукоять меча с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Тумат смотрел на своего командира в ожидании приказаний. Лорд Башер и Дорита оказался в первую очередь потому, что по пути в Тарвалон, где Мазрима Таима должны были укротить, тот бежал. Этот человек оставил о себе в Салдее такую память, что королева Тенобия послала на его поиски целое войско, приказав Башару преследовать таима, где придется и сколько потребуется, только бы любым способом избавить Салдею от этой угрозы. Девы сохраняли спокойствие. Не то что андорские вельможи. На них произнесенное имя подействовало, словно факел, брошенный в сухую траву. Ремилла, которой как раз помогали встать, вновь закатила глаза и не упала лишь потому, что ее поддержала и мягко опустила на каменные плиты каринт. Элегар отступил от колонны и согнулся, довольно громко рыгая. Все охали и ахали, женщины прикрывали лица кружевными платками, мужчины хватались за мечи. Даже флегматичная каринт нервно облизывала губы. «Мое помилование!» — воскликнул Рант, убирая руку подальше от кармана. Оба солдейца ответили ему долгими недовольными взглядами. «А что, если он явился вовсе не из-за амнистии?» — спросил, наконец, Башер. «Вдруг он по-прежнему считает возрожденным драконом себя?» Андорцы нервно переминались с ноги на ногу. Никому из них не хотелось бы оказаться и в миле от того места, где произойдет поединок с использованием единой силы. «Если у него на уме такое, — твердо ответил Ранд, — его ждет горькое разочарование. В кармане у Ранда лежала резная фигурка толстячка с мечом, редчайший ангриал, которым могли пользоваться только мужчины. Какой бы мощью ни обладал Таим, против этого ему не устоять». Но если он пришел за прощением, то получит его, как и всякий другой. Что бы ни натворил Таим в Салдее, Ранд не мог позволить себя оттолкнуть человека, мало того, что способного направлять силу, но еще и поднаторевшего в этом, такого, которого не потребуется обучать, начиная с первых шагов. Таим нужен ему. Он не считал для себя возможным отталкивать никого, кроме разве что отрекшихся. Демандрет и Самаэль, Семирак и Миссанна, Асмодиан и... Рант вытолкнул мысль Льюса Террина на задворке сознания. Сейчас он не мог отвлекаться. Башер некоторое время молчал, но в конце концов кивнул, отпустил рукоять меча и сказал. «Конечно, раз амнистия объявлена, прощение должно быть даровано но предупреждаю алтор если таим хотя бы ступит на салдейскую землю живым оттуда он не уйдет очень недобрую он оставил там памяти о себе он будет убит даже если я да что там я даже если сама тенобе прикажет его не трогать я стану держать его подальше от салдеи пообещал ранд если таим пришел сюда Не для того, чтобы выразить покорность дракону-возрожденному. Дело может обернуться так, что его придется убить. Ранд невольно коснулся кармана и нащупал лежащую там фигурку. Потом сказал, — Приведите его сюда! Тумат глянул на башара, но короткий кивок лорда последовал так быстро, что со стороны могло показаться, будто салдейский воин поклонился, услышав приказ Ранда. Ранд с трудом подавил подступивший гнев, но смолчал. Атумат в развалку заспешил прочь. Башер, воплощенная праздности скука, стоял, скрестив руки на груди и небрежно отставив ногу в сторону. Но взгляд его черных раскосых глаз, устремленный вслед ушедшему воину, выдавал жажду крови. Андорские лорды и леди нерешительно топтались на месте и дышали так, словно им пришлось пробежать несколько миль. «Можете идти!» — бросил им Ранд. «Я останусь с вами!» — воскликнул Лир. «Я не собираюсь бежать перед...» — поддержала его Ниан. «Ступайте!» — оборвал их Ранд. Они храбрились, хотя готовы были провалиться сквозь землю от страха, или бежать, сломя голову, позабыв о последних остатках собственного достоинства. Рант облегчил этим людям выбор, раз они признали его драконом возрожденным, то, чтобы снискать его милость, должны повиноваться, а повиноваться этому последнему приказу означало делать именно то, чего им больше всего хотелось. Ответом на его повеление стало множество низких поклонов и глубоких реверансов. «Коли такова ваша воля, раз так угодно лорду-дракону!» — забармотали они. И не то чтобы припустили со всех ног, но удалились более чем поспешно. Причем в направлении противоположном тому, куда пошел Тумат. Никому не хотелось роком наткнуться на Таима. Ожидание затянулось. Требовалось время, чтобы провести человека по лабиринту дворцовых коридоров, Но после того, как Андорская знать покинула двор, никто не двинулся с места. Башер смотрел туда, откуда должен был появиться Таим. Девы держали в поле зрения все окружающее, но так было всегда. И если они выглядели готовыми в любой момент закрыть лица вуалями, то и в этом не было ничего необычного. Воительницы казались бы статуями, когда бы не зоркие, внимательные глаза. Наконец послышалось гулкое эхо шагов. Рант едва не коснулся Соедин, но в миг сдержал свой порыв. Если Таим, ступив во двор, почувствует, что Рант держится за силу, он наверняка сочтет это свидетельством боязни. Такого Рант допустить не мог. Первым на освещенное жарким солнцем пространство вышел Тумат. За ним шагнул черноволосый мужчина чуть выше среднего роста, со смуглым лицом, раскосыми глазами, крючковатым носом и высокими скулами. Несомненный солдеец, но гладко выбритый и одетый, словно андорский купец, некогда процветавший, а теперь переживающий не лучшие времена. На нем был темно-голубой кафтан из тонкого дорогого сукна, отделанный синим бархатом, но потрепанный и потертый. Заправленные в покрытые пылью разбитые сапоги штаны пузырились на коленях. Держался он, однако, с достоинством, словно не замечая того, что острия мечей четырех солдейских солдат едва не упирались ему под ребра. И жара, казалось, ничуть его не тревожила. Девы пристально следили за приближением Таима. Рант внимательно рассматривал нежданного гостя, пока тот со своим эскортом пересекал двор с виду тот был лет на пятнадцать старше его самого лет 35 или около того мало что было известно о мужчинах способных направлять силу и еще меньше о них писали благоразумные люди предпочитали даже не затрагивать эту тему но ранд разузнал все что мог к сожалению не так уж много сравнительно немногие мужчины На самом деле сами стремились к владению силой, и в этом была одна из проблем ранда. Со времени разлома мира большинство мужчин, которые могли направлять, обладали такой способностью от рождения. И она неожиданно проявлялась само собой к поре взросления. Некоторым удавалось не впадать в безумие по нескольку лет до того как Айс седай находили и укрощали их. Но многие сходили с ума меньше, чем за год со дня первого прикосновения к Саидин. Ранд сохранял здравый рассудок около двух лет. Не так уж мало, но сейчас он видел перед собой мужчину, имевшего дело с силой лет десять-пятнадцать. Уже одно это многого стоило. По знаку Тумада пришедшие остановились в нескольких шагах от Ранда. Тот открыл было рот, но прежде чем успел заговорить, В его голове настойчиво зазвучал голос Льюса Террина. «Самаэль и де Мондрет ненавидели меня. Ненавидели тем сильнее, чем больше почести я им оказывал. Ненавидели еще до того, как предали свои души. Особенно де Мондрет. Я должен был убить его. Убить их всех. Землю выжечь, но убить. Выжечь всю землю!» Ранд, стоя с непроницаемым лицом, упорно твердил себе. «Я Рандалтор! Рандалтор! Я никогда не знал ни Самаэля, ни Демондреда, ни всех остальных! Сожги меня свет! Я Рандалтор!» «Сожги меня свет!» — слабым эхом откликнулся Льюстерин. Это прозвучало как мольба. Затем голос таломона стоялл в неведомых глубинах сознания воспользовавшись молчанием ранда заговорил башар так ты и есть мазрим таим спросил он Ранд с недоумением взглянул на солдейца неужели это не таим но нужно быть безумцем чтобы присвоить себе это имя рот пленника скривился в некоем подобии улыбки я просто побрился башер ответил он почесывая подбородок. В голосе его насмешка чувствовалась еще явственнее, чем во взгляде. «Здесь жарко, разве ты не заметил? Пожалуй, жарче, чем должно быть. Хоть Андор и далеко на юге. Может, тебе нужны доказательства? Хочешь, чтобы я направил силу?» Черные глаза пришельца блеснули. Он мельком взглянул на Ранда и вновь обернулся к Башару. Лицо солдейского лорда с каждым мгновением становилось все темнее. «Пожалуй, нет. Здесь и сейчас этого делать не стоит. Я помню тебя, Башар. Тебе досталось от меня в Оренджаваре, прежде чем в небе появились те видения. Впрочем, об этом знают многие. Чтобы сказать такое, что может быть известно лишь тебе, да Мазриму Тайму». Он полностью сосредоточился на разговоре с Башером и, казалось, вовсе забыл и об охранявших его солдатах, и о по-прежнему приставленных к его ребрам мечах. — Я слышал, будто ты держишь в секрете, что случилось с мусаром, кочери и их женами. Насмешка исчезла. Теперь он словно бы рассказывал о том, что случилось. Им не следовало, явившись под флагом переговоров, пытаться убить меня. Надеюсь, ты нашел им подходящее применение в качестве слуг. Ведь теперь их единственное желание служить и повиноваться. Иного счастья для них нет. Я вполне мог и убить их. Они все четверо обнажили кинжалы. Та им, прорычал Башар, схватившись за рукоять меча. Ты... Рант успел встать перед ним и удержать за запястье когда башер уже наполовину вытащил клинок острия мечей четверых солдат и тумада теперь определенно касались таима а возможно и вонзились в него но тот даже не вздрогнул зачем ты пришел спросил ранд увидеть меня или испытывать терпение лорда башера если ты еще раз позволишь себе подобное то я дам ему убить тебя. Мое прощение распространяется на все, совершенное тобой прежде, но это не значит, что ты и впредь можешь похваляться своими злодеяниями». Прежде чем заговорить, Таим некоторое время внимательно смотрел на Ранда. Несмотря на жару, он почти не потел. «Увидеть тебя...» Ты был одним из представших в том небесном видении, говорят. Тогда ты сражался с самим темным. Нет, не с темным, отозвался Рант. Башер не пытался освободиться, но Рант чувствовал, как напряглись его мышцы и понимал, что стоит отпустить руку, и меч солдейца мгновенно поразит Тайма, разве что тот успеет использовать силу, или сам Рант. Этого следовало избежать. Удерживая запястье башера, Рант продолжил. «С тем, кто называется замоном Я думаю, что на самом деле то был Ишамаэль. Позднее в твердыне Тира я убил его». «Я слышал, что ты убил уже нескольких отрекшихся. Думаешь покончить с ними всеми? Должен ли я называть тебя Милорд-дракон?» Слышал, как тут используют этот титул. «А ты знаешь другой способ сладить с такими, как они?» — спросил Ранд. «Или погибнут они, или весь мир. Уж не считаешь ли ты, что можно уговорить их отринуть тень, как некогда они отринули свет?» Положение становилось нелепым. Он вел беседу с человеком, в которого уперлись острия пяти мечей, выдавливая под кафтаном струйки крови, и вдобавок удерживал за руку другого, готового выхватить шестой меч, и тот не ограничится струйкой. Хорошо еще, что солдаты Башера слишком дисциплинированы, чтобы действовать без приказа, а Башер рта не открывал. Восхищаясь хладнокровием Таима, Ранд продолжал говорить быстро, но все же так, чтобы никто не подумал, будто он спешит. Каковы бы ни были твои преступления, Таим, они блекнут в сравнении со злодеяниями отрекшихся. Случалось ли тебе подвергать пыткам целый город, заставлять тысячи людей мучить друг друга, истязать родных и близких? Семерак сделала это безо всякой причины, просто чтобы удостовериться, что ей такое под силу. «И для забавы. Убивала ли ты детей?» Гренда любивала, да еще и утверждала, что делает это по доброте душевной, ведь малюткам не выжить одним, когда их родителей угонят к ней в рабство. Рант надеялся, что солдейцы слушают хотя бы наполовину так же внимательно, как им, заинтересованно подавшийся вперед. Правда, надеялся он и на то, что они не станут задаваться лишними вопросами, например, откуда это ему известно. «Скармливал ли ты людей троллоком?» Такое делали все отрекшиеся. Пленников, которые отказывались служить темному, всегда отдавали троллокам, если не убивали на месте. Адам Андред однажды отдал на съедение жителей двух захваченных им городов только потому, что ему показалось, будто они были недостаточно почтительны к нему еще до того, как он предался тени. И все мужчины, женщины, дети попали в тролочьи утробы. А вот мисс Анна, та заводила в своих владениях школы. Детей там учили поклоняться темному и убивать тех своих товарищей, которые учились недостаточно быстро или недостаточно усердно. Я могу продолжить, могу перечислить все тринадцать имен, с первого до последнего, и с каждым из них связано не менее сотни таких же преступлений. Что бы ни натворил ты, с отрекшимися тебе не сравнится. А теперь ты явился сюда, чтобы получить прощение, выразить мне покорность и вместе со мной во имя света выступить на бой с темным. Что же до отрекшихся, то я намерен искоренить их всех, и ты поможешь мне в этом. Ради того тебе и даруется прощение. Поверь, ты заслужишь его сотню раз, прежде чем придет время последней битвы». Рука башера наконец расслабилась, и меч скользнул в ножны. Ранд едва сдержал вздох облегчения. «Думаю, больше нет надобности караулить его так строго», — сказал Башер. «Уберите мечи». Туматы и другие воины хоть и медленно, но опустили клинки и вложили их в ножны. Медленно, неохотно, но они это сделали. Затем заговорил Таим. «Выразить покорность? Признаться, я думал скорее о соглашении между мной и тобой». Салдейские войны напряглись. Рант не видел лица, находившегося позади него башара, но спиной почувствовал, что напрягся и тот. Девы не шелохнулись, лишь рука Джалани дернулась к вуали. Конечно, — продолжил Тайм, склонив голову, — я готов быть младшим партнером. Но не забывай, что я имею дело с силой уже давно и мог бы многому тебя научить». Ярость накатила на Ранда с такой силой, что глаза подернула кровавая пелена. Он распинался здесь, рассказывая то, о чем никто не должен был знать, и наверняка породил множество слухов о себе и отрекшихся. Все ради того, чтобы деяния Таима казались не столь ужасными. А этот малый имеет наглость говорить о каком-то соглашении. «Убей его!» — зазвучал в голове разъяренный голос Льюса Террина. «Убей его немедля! Убей его!» «Никаких соглашений!» — взревел Рант. «Никакого партнерства!» «Я дракон возрожденный, Таим! Я!» «Если у тебя есть знания, которые могут мне пригодиться, я воспользуюсь ими». «Но ты будешь делать то, что я прикажу!» «И когда я прикажу?» Таим без малейшего промедления опустился на одно колено. «Я выражаю покорность дракону Возрожденному, обязуюсь служить ему и повиноваться во всем». Он встал, а уголки его рта дрогнули. Он чуть ли не улыбался. Тумат удивленно вытаращился. «Не слишком ли быстро?» негромко заметил Рант. Ярость все еще клокотала в нем. Дай он ей волю, неизвестно, чем бы все кончилось. «Убей его, убей! Нужно его убить!» не унимался Льюстерин. Рант вытеснил его крики из головы, и голос превратился в неразборчивое бормотание. По сути дела, ему не следовало так удивляться мгновенной перемене, произошедшей в Таиме. «Таверен!» Особенно такой сильный, как он, порой воздействует на окружающих самым неожиданным образом. Но Ранд не мог избавиться от гнева, смешанного с подозрением.